Приношу тысячу извинений за то, что так долго молчал. И всемерно спешу сообщить, что отныне считаю Тегу Луиса Альберто Арсиньего де Лас Монтероса своим заклятым личным врагом. Оно будет запечатано тем двойным нераскрываемым шифром, при виде коего дона Педро не взирая на обстоятельства, мгновенно извлекут это всюду. который несомненно заслуживает скорейшего избавления от бремени бытия с деловых переговоров из-за карточного стола из женских объятий я только решусь попросить вас авансом об одном большом одолжении пусть если угодно это составит весь мой гонорар за работу как я слышал в ваших благословенных богом краях добывают бальзамом Jerubianum. Он же бальзамум индикум нигрум. Он же опо бальзамум ликуиду. Дело в том, что мой близкий друг получил сегодня ожоги, которые врачи считают смертельными. Я очень хочу спасти этого человека. Скунс. Компьютер стиснул письмо до невидимой плотности. Снабдил его маскирующей оболочкой и за долю секунды выстрелил в сеть. Речь идет о перуанском бальзаме, дорогостоящем и очень сильном натуральном средстве для заживления ран, в особенности тяжелых ожогов. Его получают из коры некоторых деревьев, растущих в Южной Америке, и ценят буквально на вес золота. Чтобы добраться в Колумбию электронному письму, даже при самых благоприятных условиях, нужно время. Там его расшифруют, прочтут и примут решение. И опять время потребуется, чтобы ответ долетел обратно в заснеженную Россию, в город Санкт-Петербург. Вот было ли время у Саши Лыскуткова, этого не знали ни скунс, ни бешеная огурец. Они просто сидели и ждали. их этому не требовалось учить. Они не разговаривали друг с другом, и светы по-прежнему не сжигали. Только экран компьютера ярко переливался в углу, да в окно, сквозь которое снаружи ничего нельзя было рассмотреть, проникали лучи уличных фонарей. Потом экран погас. Экономия энергии и люминофор, и остались лишь фонари. Тогда скунс вздохнул и сест стуком поставил на стол бутылку синовской. У тебя сын, говорят. Поздравляю. Спасибо. Как назвал? Бешеный, говорит, усмехнулся. А ты догадайся. Поднялся, открыл шкаф и выклюл два стакана. Немного помядлил, убрал стакан назад. открыл другой шкаф и откуда-то из глубины извлёк гитару в чехле очень-очень давно он не брал её в руки Скон молча наблюдал за ним потом скрутил пробку хлебнул из горлышка и поддёрнул бутылку бешено могутцу то тоже глотнул раз или два и принялся подтягивать струны Давай я тебя согрею и кровь его трусил лба Послушай, очнись скорее. Утихла вдали стрельба, дождём закипают лужи, разбит на двери замок, и пулю сожрал на ужин, включавший электроток. Всё вышло даже красив. И что могла гроза? Все наши остались живы. Послушай, открой глаза. Сейчас подоспеют крылья, ведь им не помеха, дочь. Мы так за тобой спешили. Мы знали, что ты нас ждёшь. Бешеный гудрет пел очень тихо, словно молился. Время от времени он поглядывал на скунса. Скунс молчал. Мы скоро взлетаем, слышишь? Винты в вышине гудят. Послушай, очнейсь, дружище. Не то подведёшь, ребят. Держись. Не твоей породе, да в пластиковый мешок. Ты видишь, солнце восходит, всё кончилось хорошо. Ты завтра напишешь маме, я сам отнесу конверт. Послушай, останься с нами. И так довольно потеки. Ещё впереди дорога длинною в целую жизнь, родной. Потерпи немного. Держись, братишка. Ёржис